Двадцать седьмая глава «Во мраке заточения Сегодня мы не можем даже вообразить, как он жил в Михайловском и что чувствовал. Ссылка-то была бессрочная. Это сейчас осужденный знает, сколько ему сидеть. А если будет вести себя хорошо, то вдвое меньше. Но Пушкин был сослан без приговора суда. «Бессрочно» то есть навечно, в глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Мрак заточения. Вот как он сам воспринимал свое ужасное положение. Друзья ужасались чуть ли не больше, чем сильный Вяземский, П.А. Тургеневу, А.И. 13 августа 1824 года. То творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство заточить пылкого кипучего юношу в деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей более виновных Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью,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 в его лета с его душою, которая также кипучая бездна огня. Нельзя надеяться, чтобы одно занятие, одна деятельность мыслей удовольствовали бы его. Тут поневоле примешься за твое гетингенское лекарство. Пить пунш. Признаюсь, я не иначе смотрю на ссылку Пушкина, как на ку де Смертельный удар французский, что нанесли ему. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Пушкин не знал, что его выпустят. Знал бы, что в сентябре 1926 года его ждет свобода. Не планировал бы побег, а он планировал подробно. Маршрут, необходимые вещи, поддельные бумаги. Он допускал, что ссылка вечная, в глуши, во мраке заточения, не только без радио и телевидения, но и без товарищей, которые у нынешних ссыльных есть. Смертельное состояние. И Онегин, сверкающий, легкий, ироничный, без тоски, сегодня сказали бы «позитив». От императора он прощения не ждал. Просьбы отпустить за границу на лечение оставались без ответа. Александр I был в расцвете сил, рассчитывать на его скорую смерть было невозможно. Пушкин Вяземскому П.А.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 Милый доктор Спиана сказал мне, что без операции я не дотяну до тридцати лет. Незабавно умереть в поческом уезде. Это время, когда он пишет пятую главу, которую страшно ругали за то, что в ней ничего не происходит, а именины Татьяны, а вызов на дуэль. Еще труднее понять, как в этой беспросветной ситуации, во мраке, он сочинял такие свободные, сверкающие стихи полные ума и остроумия, а еще труднее понять, как он параллельно с главами Онегина сочинил величайшую трагедию русского театра.